Сказка пятая. Молодой музыкант, пристально глядя вдаль чёрными глазами, тихонько говорил: Музыка, которую я хотел бы написать, такова. По дороге к большому городу неспеша идёт мальчик. Город лёг на землю тяжёлыми грудами зданий, прижался к ней и стонет и глухо ворчит. И издали кажется, как будто он только что разрушен пожаром, ибо над ним ещё не угасло кровавое пламя заката, и кресты его церквей, вершины башен, флюгера раскалены до красна. Края чёрных туч тоже в огне. На красных пятнах зловеще рисуются угловатые куски огромных строений. Там и тут точно раны сверкают стёкла. разрушенный измученный город место неутомимого боя за счастье истекает кровью и она дымится горяче желтоватым удушливым дымом мальчик идёт в сумраки поля по широкой серой ленте дороги прямая точно шпага она вонзается в бок города неуклонно направленной могучей незримой рукою деревье по сторонам её точно незажжённые факелы их чёрные большие кисти неподвижны над молчаливой чего-то ожидающей землёй небо покрыто облаками звёзд не видно теней нет поздний вечер печален и тих только медленные и лёгкие шаги мальчика И два слышны в сумеречном, утомлённом молчании засыпающих полей. А вслед мальчику бесшумно идёт ночь, закрывая чёрной мантией забвения даль, откуда он вышел. Сгущаясь, сумрак прячет в тёплом объятии своём покорно приникшие к земле белые и красные дома. Всё ратливо разбросано по холмам. Сады, деревья, трубы, всё вокруг чернеет и исчезает, раздавленное тьмою ночи, точно пугаясь маленькой фигурки с палкой в руке, прячась от неё или играя с ней. Он же идёт молча и спокойно смотрит на город. Неускоряя шага, одинокий, маленький, словно несущий что-то необходимое, давно ожидаемое всеми там, в городе, где уже тревожно загораются навстречу ему голубые, жёлтые и красные огни. Закат погас. Расплавились и исчезли кресты. В люгерая железной вершины башен город стал ниже, меньше и плотнее прижался к немой земле. Над ним вспыхнуло и растёт опаловое облако. Фосфорический желтоватый туман неравномерно лёг на серую сеть тесно сомкнутых зданий. Теперь город, не кажутся разрушенным огнём и облитым кровью,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 А город живёт, и охвачен томительным желанием видеть себя красивой, гордо поднятым к солнцу. Он стонет в бреду многогранных желаний, счастья. Его волнует страстная воля к жизни, и в тёмной молчании полей, окруживших его, текут тихие ручьи приглушённых звуков. А чёрное чаша небо, Всё полнее и полней наливается мутным, тоскующим светом. Мальчик остановился, взмахнул головой, высоко подняв брови, спокойно смелыми глазами смотрит вперёд и покачнувшись, пошёл быстрее. И ночь, следуя за ним, тихим ласковым голосом матери сказала ему: